Рыв оглушил меня и отшвырнул в сторону, с машины. Личная защита спасла, так что я пошел на перекат по обочине, рванул кабуру, чтобы достать ТТ, как на меня навалились двое. Руки начали крутить, судя по ругани немцы. Другие добивали моего шофера и двух бойцов охраны, что со мной ехали по лесной дороге на додже. А было лето 44-го. Возвращался в штаб дивизии, после посещения штаба нашей армии. Вот на пути нас и перехватили. Ловко кинули под машину гранату и оглушенных брали. Зря в одиночку рванул. Надо было попутную колонну подождать. Это или разведка, или диверсанты. Думаю, разведка. Наши радисты не раз тут фиксировали работу чужой радиостанции. Кстати, лес, а он очень большой, сейчас прочесывается полком НКВД. Только где именно? И ведь до штаба дивизии тут от силы километра три осталось. Ничего не бояться. Если бы не то, что хранилище было полным, всего 12 килограммов свободного, я бы убрал немцев в хранилище и, отбившись, ускользнул. А тут меня, хрипящего от натуги, я старался отбиться. Боднули лбом в лицо, попали между глаз, от чего я поплыл, и второй удар, от которого вырубило. Вот блин! Очнулся я от боли. А мне палец сломали, что и привело в сознание. Я лежал связанный где-то в глубине леса. Не поляна, просто место отдыха. Немцы сидели вокруг. Тяжело дышали. Думаю, это они меня и несли. Или долго несли, или не особо выносливые. Я вообще-то мелкий и вешу мало. Меня усадили, прислонив спиной к стволу дерева. Хорошо связан. Локти и колени тоже. И один со знаками различия обер-лейтенанта начал задавать вопросы. Ему помогал здоровый такой фельдфебель, это он меня брал, опознал. Кто я, они не знали. Документов не имею, еще бы, я их в кармане не держу. Но планшетку и сумку со штабными бумагами забрали. Вот отсюда их вижу, распотрошили уже. Я же быстро пробежался глазами по группе нацистов. Разведка, без сомнения. Немецкий камуфляж, форма под ним вермахта. Думаю, той пехотной дивизии, что против нас стоит. Вообще почти два года, через три месяца исполнится, как я служу и воюю в составе нашей 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Сначала начальником штаба батальона, полгода почти. Потом комбат, что получил повышение, перетащил меня в начальники штаба полка, который я принял. Я как раз звание капитана получил, и Орден Красной Звезды. Почти год мы воевали в составе полка. Мой друг полка, получил звание полковника и весной 44-го принял дивизию. О да, он и меня перетащил за собой. Не сразу, через месяц, когда понял, что тот начальник штаба, что был на месте, работу не особо и тянет. Да, филонил, потом прошение о переводе подал. Так что я вот уже как три месяца начальник штаба целой гвардейской дивизии. Как вам? Многие тоже удивлены. Работы, конечно, много, но я вполне тянул, да и коллектив подобрался опытный. Конечно, капитан на такой должности нонсенс, пусть в начальном периоде войны чего только и не было, но, наконец, перестали тянуть, и мне сегодня дали звание майора. С ним я более-менее соответствовал должности. Хотя все равно мало. Собственно, я потому лично и ездил в штаб армии, за которой числилась наша дивизия, Звание получал и орден Отечественной войны второй степени. Ну и решил вопросы, некоторая бюрократия. Камдив со мной был, он в штабе армии остался, там некоторые дела у него были, завтра вернется. А мне вот не повезло на обратном пути. Черт, амулет личной защиты пропал! Надо фельфебеля проверить рожа больно у него наглая. Вообще мне нравилось быть начальником штаба. По сути, я и руководил сначала батальоном, потом полком и теперь дивизией. Командир только командует в бою, а комиссар — лекарь душ. Хотя как раз с комиссаром мы не сошлись характерами. С трудом терпели друг друга. Он у нас новый, месяц всего на месте. Тот сейчас командует, пока нас нет в дивизии. Он из старой формации и после того интервью по радио ненавидел меня люто, считая виновником всех бед их структуры. Так что на данный момент я имею звание майора, пока служу в дивизии, за два неполных года получил в наградах медаль и два ордена, какие уже озвучил. Да я и этому доволен, меня все устраивало. В окопах я уже побывал, теперь вот на штабной работе. Тут тоже много интересного было. Хранилище тоже качается, за эти два года почти на 7 тонн увеличилось. А то, что хранилище полное, то это прошлой ночью летал к немцам в тыл повезло на железнодорожной станции приметить три новеньких полевых немецких кухни, те самые большие на три котла с большими деревянными колесами, хотел обменять на нужное мне в штабе армии, уже знал по поездке, с главным интендантом мы были в хороших отношениях. А дефицит кухонь до сих пор имелся. Легко бы ушли. Наши немецкие кухни тоже охотно использовали, помимо всего остального. Там табу, запрещено. Не сложилось. Пусть я остаток места припасами забил со склада, нужного интенданта просто не было, уехал по делам. А схожего доверительного контакта у меня при штабе больше не было. Вообще у меня пунктик насчет полевых кухонь. Да я за два года раз 50 побывал в тылу у немцев, в основном налетами за одну ночь, к утру возвращаясь, чтобы вопросов не было. Шторх для таких дел лучше всего подходил, добывал то, что сначала батальону, потом полку не хватало, Теперь дивизии. И да, теперь у нас все по штату. Бойцы получают горячую пищу с котлов. Да у нас половина кухонь трофейные. Надо сказать, по трофеям у меня была непримиримая война с работниками штаба армии и политотдела. Я еще когда вступил на должность начальника штаба батальона, написал письменный приказ для повышения боеспособности батальона использовать трофейное вооружение для боев в городе. И бойцы вполне охотно это делали кладно стрелковое оружие. Минометы и пушки тоже в дело шли. Я и свой трофейный миномет передал в минометный взвод, якобы у врагов отбил. Оружия вокруг много валялось, боеприпасов к нему как раз мало, но добывали. Находя склады в подвалах захваченных развалин и использовали. Комбат такой приказ поддержал чуть позже, хотя нам по этой теме не раз головомойку устраивали. Не партизаны чай, регулярная армия, Даже когда начальником штаба полка стал, приказ по всему полку распределил. А потом и дивизии. Да у нас целый дивизион легких германских гаубиц. В последнее время часто летаю к немцам за снарядами. Пять тонн свободного. Немного, но набираю. Так прибывает комиссия, я при них диктую приказ отменить использование трофеев, это вносится в журнал боевых действий, приказ подразделения не уходит. Как комиссия отбывает, я снова диктую приказ, разрешающий бойцам использовать трофеи. Бойцы об этом даже и не знали. Главное использование трофеев показало свою высокую эффективность. Но на мозги капали, мол, так нельзя, это вражеское оружие, вы так прославляете его, оно лучше советского, ах ты предатель. В общем, заморочек много. Ничего, я стал опытным бюрократом и отбивал все эти поползновения. Взять те новые немецкие автоматы МП-44. В дивизии их около сотни. Специально ищем эту редкость. Десяток в комендантском взводе, остальные в разведроте. Я 20 ящиков патронов к ним получил, с трофейного склада. Обменял на нужное у интенданта. Бойцы высоко оценили это оружие и охотно используют его. Не раз было, что огневой мощи хватало отбиться и уйти на прорыв, вынося раненых. И ведь получилось. Так что не менял я этот приказ, хотя кляузничали на меня, особенно комиссар, главный особист паузу держал, полгода у нас пока присматривался. А так дивизия воевала отлично. Постоянно наградами сыпали, уже получила наименование одного из городов и награждена Орденом Боевого Красного Знамени. Четыре дня назад немцы стали в оборону в этом лесу, а его как раз речка пересекала. Решили, что удобное место для обороны. Вот мы и встали, выстраивая сплошную линию окопов. Нам тоже нужна передышка. Пока подтягивают резервы, снабжение и тылы. Быстро наступали. Отстали. Что, по хранилищу? За два года я особо его не пополнял. Держал свободным, чтобы трофеи и добычу куда было убирать. Все, что было на момент прибытия в дивизию, на месте. Ох, как я себя потом благодарил, что зимнее снаряжение добыл у финов. Зима у Сталинграда была лютой. Один зимний спальник комбату подарил. До сих пор про это поминает и хранит его. По мелочи добавил, недавно тот же новенький МП-44 нашел, два ящика патронов к нему и подсумки с шестью запасными магазинами. Но главное, новенький плавающий кюбельваген, без пробега. Десять канистр с бензином к нему, ну и топливо для самолета добывал, это понятно. В остальном у меня пять тонн свободных. Сейчас 12 тонн, из них 5 тонн заняли кухни и припасы, от которых не смог в штабе армии избавиться. Что по финкам, то тоже все неплохо. Не скажу, что те красавицы, но мне нужны они для решения женского вопроса. А тут все четверо отрабатывают от и до, и я ими вполне доволен был. Хотя уже подумывал о замене. Да, два года, поднадоели уже, свежего хочется. Кстати, действительно серьезно насчет этого задумывался. В принципе все, кратко, но что есть. Поэтому морщись указательный палец левой руки сломали. Я быстро определил, что немцев всего 9. думал, еще выставили наблюдателя, покрутил головой, но не увидел. Тут оплеуха от Фельдфебеля прилетела. Не понравилось, что я вопросы от офицера игнорирую. Среагировал я мигом. Веревки исчезли, пусть всего 15 килограммов свободного, но они есть. В руках два люгера появилось, каждому по выстрелу в грудь, фельдфебелю и офицеру, те даже дернуться не успели. И быстро, частя выстрелами, из-за пальца с левой руки хуже выходило. Стал отстреливать остальных, что лежали. Многие подняли ноги, опираясь о стволы деревьев, отдыхали. Я немало практиковался и тренировался в стрельбе с пистолетами. Бойцы делали стрельбище, патроны трофейные, Вальтер обычный или люгер, сам тренировался. Офицеров штаба тренировал, тут же и разведчики также набивали руку. Благо, удалось найти неплохого стрелка. Спортивные состязания на пистолетах проходил. Первые места не взял, но основы нам дал, что мы отрабатывали. У меня сержантом в комендантском взводе служат, числится инструктором у офицеров по пистолетной стрельбе. Здорово подтянул, надо сказать. Я сам тренируюсь полгода, вполне активно, и должен сказать, что неплох был, что сейчас и продемонстрировал. Затворы в заднем положении, но все девять поражены. Впрочем, я откатился за дерево, к которому был прислонен, отбрасывая пистолеты и вооружаясь попышай своих запасов. Поражены не значит убиты, некоторые ранены. Заметив движение боковым зрением, я перекатился, пуля из карабина взрыхлила мох, где я раньше лежал, и короткой очередью срезал десятого немца. Был все же наблюдатель. Ранен, кажется, в руку и ногу. Тот пытался укрыться за деревом, но второй очередью я поставил точку в этом противостоянии. Дальше короткими очередями добил подранков, ответная пуля срезала погон, ну и, осмотревшись, начал собирать трофеи и возвращать свои вещи. Пистолеты тоже подобрал. Амулет личной защиты нашел в кармане у фельдфебеля. Прав был. Видимо, подумал, что тот золотой, что было не так. Заряда осталось треть, но я все равно поменял накопитель, вернув амулет на место, собрал документы, все ценное на 15 килограммов, чуть трофеев на себя навесил, сумку с секретными документами и планшетку. Пистолет свой табельный вернул, и ремень тоже, и, осмотревшись, двинул по следам обратно. Палец восстановил, половину заряда амулета потратил, и следа перелома нет. Километра три отмахал и вышел точно к месту боя. Как раз патруль сгоревший додж осматривал, убитых бойцов рядом, машина еще дымила. Патруль не наш, охраны тыла армии. Впрочем, меня те узнали, недавно проверяли документы на посту. Сообщил лейтенанту, что было. Так что довезли до штаба дивизии. А там вот неожиданность, пока комдива нет, и комиссар рулит, тот быстро меня арестовал, а за попадание в плен и то, что немцам продался. Решил, что это его шанс. Откуда тут армейский прокурор взялся, даже не знаю. Ждали, что ли? Может быть. Тот явно с комиссаром вась-вась. Быстро следствие провели, мне вменялось предательство, остался суд. Бумаги оформляли для конвоирования в штаб армии. Пока же меня в землянку гауп вахты, сам же приказал ее построить, под арест. Там быстро на нарах скинул с себя все, да на мне была повседневная форма, ту, в которой был захвачен и попал в плен. Передал денщику до ареста. Постирать и привести в порядок. А сменил на немецкий камуфляж. А на немцах был незнакомый мне лесной камуфляж, еще не видел такой, видимо, новинка. Я смог подобрать комплект, чуть позже ушью, великоват. Но кровью не запачкан, что радовало. Две пары отличных шнурованных ботинок, хорошие трофеи, одну пару натянул, а лицо скрыл платком цвета хаки. Вот так и переоделся. В окошко без стекла просунул руку и коснулся им плеча солдата на охране, а я выложил бочку бензина для самолета запас, последняя у меня, но полная. Место освободил, дверь открыл крючком проволоки, там несложно, выскользнул и по-пластунски пополз прочь. Землянка на отшибе, кусты и глухой лес здорово помогали. Да взбесили меня. Так что установил на треноге МГ-42, это другой. Первый, что Сошки имел, сгинул в Сталинграде. Тем более этот станковый и мощный оптический прицел имел. Я такое оружие упустить не могу. И, как по заказу, после сытого обеда вышли офицеры штаба. Задымили. Дистанция 200 метров. Были тут и те, кто решил меня под суд отдать. Пулемет ударил мощно, прокурора аж разорвало. Но стоявшего рядом комиссара, к сожалению, особо не зацепило. Его командир разведроты спас. Сбил с ног и столкнул в противовоздушную щель рядом. Еще срезал главного особиста. Он тут одну из главных скрипок играл. Стало ясно, что нейтралитет перестал держать и лег под комиссара. Дав пару очередей над головами офицеров и бойцов, убрал пулемет, я раскидал немецкие дымовые шашки и под прикрытием дыма вернулся к землянке. Куском веревки вернул запор и достал солдата. Тот покачнулся и закрутил головой с недоумением глядя на панику вокруг. Судя по тому, как протер лицо, решил, что вздремнул стоя. Я же успел переодеться обратно, прибрав бочку и лег на нарах, ожидая, что будет дальше. Все, что я сделал, было осознанно. Жаль, комиссара не достал. Но не все коту масленицы. А пришли только через полчаса. Был конвой, командир комендантского взвода за старшего, все виновато глаза отводил. В полуторку, на лавку посадили, не связывали, и меня в штаб армии под охраной. А вот на месте, что дальше было, сильно удивило. Что есть, то и есть. Высадили у здания штаба, мои вещи, стопку бумаг на руки и, развернувшись, укатили, оставив меня стоять в недоумении у входа. Быстро изучил приказ, уже темнело, конец дня, и выяснил, что меня переводили в штаб фронта. Приказ подписан комиссаром дивизии. Значит, решили с этой стороны пойти. Про арест забыли. Я собрал вещи и на поиски камдива. А он тут был. Сидел в кабинете командарма. Сюда же, по моей просьбе, начальник штаба армии зашел. Вот все в подробностях и описал. Ну, кроме стрельбы из пулемета. Камдив в ярости был. Хотел рвануть в дивизию, но начальник штаба его остановил. Тот в курсе дел. Этот приказ из штаба фронта на меня пришел и ушел в дивизию. И оттуда же прокурора выслали. Да достал я их с трофеями. Многие же, глядя на нас, так же делают. Дурной пример заразительный. Решили провести подальше в тыл, от трофеев, чтобы к рукам ничего не прилипало. Вот и оформили перевод. А на два часа, где я большую часть был без сознания, то просто комиссар воспользовался ситуацией. Однако, как видим, передумал. Все документы оформлены как надо, уверен, что и в боевой журнал внесли. Все сделали. Возможно, конечно, вернуть попробовать, но приказ из штаба фронта стоял твердый. Для меня там была должность. Решили поставить меня сотрудником аналитического отдела, что при штабе армии. Тут же и контрразведка его услугами пользовалась. Это сильное понижение в глазах командирам снать штаба дивизии в ряды сотрудников мелкого отдела. Так что приказ будет выполнен. В общем, комдив рванул в дивизию, Карать и не миловать. А со мной решили быстро. Комдив сказал, что вернет меня, но пока направили отдыхать. Ночь наступила. Завтра будет попутная машина, на ней я отправят в тыл, к штабу фронта. Ну и документы оформят о переводе. Я только зло сплюнул и рукой махнул. А ведь надеялся на этой должности до конца войны довоевать. Да вот не всем по нраву, на каком месте я сидел. Пока же, сложив вещи на койке. Штаб армии расположился в небольшом городе, тут боев не было, почти все целое, что, к слову, большая редкость, а сам двинул на поиски главного снабженца. Благо, тот вернулся и даже ждал меня. Выпили коньяку, что тот припас, за мой перевод, все уже в курсе, и поговорили по поводу трофейных кухонь. Только их, припасы сверху передавать не собирался. Так и ударили по рукам. Да мы больше торговались. Понятно, не на деньги, тут все работает по типу «ты мне, я тебе». В принципе, все нужное я и сам достану, бесплатно. Просто отберу у немцев. Но тот нашел, чем меня удивить. И даже без особой торговли сменял на эти три кухни. Даже провели обмен. Мы доехали до опушки рощи, я отбежал и достал кухни. У меня их приняли, да, новые и комплектные. Это отметили, одного бойца тот поставил на охране, а сам к речке – где у пристани стоял немецкий роскошный моторный катер. Дорогая отделка, приборная панель из красного дерева, впереди два отдельных сиденья, и сзади сплошной диван. Все из коричневой кожи и светлого дерева. Скорость развивает 55 км в час. А тут в городке штаб немецкой армии стоял. Да прорыв такой быстрый был, а немцы так спешно бежали, что немало имущества бросили. Таких катеров с десяток. В комплекте с катером шли роскошные рыболовные снасти, удочки и спиннинги. Понятно, что я это все тоже у немцев найду. Поищу, но смогу. Однако интерес был не к катеру или к снастям. Хотя не без этого, а в том, что мне от штаба армии выдадут бумагу о награждении майора Строева этим катером. Бумага бессрочная, по ней после войны я смогу катер на себя зарегистрировать. Да ради одной такой бумаги я на многое готов. «Кстати, поинтересовался, а на машину такую же сможет сделать?» «Тут, похоже, все налажено. Уже многие себе так машины и катера в собственность приобрели. Ну и ушли. Тот назвал цену, и мы ударили по рукам. Так что я запустил движок катера, тут с кнопки, как управлять успели показать, включил прожектор и ушел по реке выше по течению. Там пристал к берегу, заглушив все. Катер прибрал на свободное место и вернулся в штаб армии. С вещмешком заказанного. 15 бутылок коньяка, французского. И получил на руки вторую бумагу. Все оформлено как надо. Командарм подписал о награждении меня синим опель-капитаном. А машину сам добуду и внесу ее данные в лист бумаги. Плохо ли? Вот я и довольный сделкой. Снабженец тоже не огорчен. Его любимый напиток. А дальше спать. «Не опоздать бы к машине, сотрудники политуправления в штаб фронта уехали». «Точно не хочешь остаться?» — уточнил генерал Севастьянов, начальник штаба фронта. И на моем отании головой вздохнул и подписал прошение об отставке. Получив заветный квиток, я поблагодарил и поспешил прочь. Мне быстро все оформили, бумаги, проездные, получил сухпай на трое суток. И, попрощавшись со всеми, уже когда начало темнеть, Устроился в эшелоне, что уходил к нашим. Через Польшу шел, от Берлина. Все, война закончилась. Это было 5 мая, День Победы. Правда, прошение подписали только через месяц, но ведь подписали... Даже горд за те изменения, что я внес. А так, служил в аналитическом отделе штаба фронта, там всего 6 офицеров, плюс зам и командир, и до конца войны. И вполне доволен всем был. Наград, правда, не заработал, я не просил, и мне и не давали. Но зато жив, и все позади. Эшелон идет на восток. Правда, после окончания войны пару раз слетал на территорию союзников, добывал, что мне нужно. Почти новый «Опель-капитан», аж две тонны весит, благо накопил. Ох, и поискал синего цвета, редкая вещь. Потом, хорошо перебрав все имущество в хранилище, место освобождая, увел немецкий связной мессер со стоянки трофеев союзников. Остальное место топливом занял. Давно на него облизываюсь, а все как-то не попадался. Припасов на тонну надолго хватит, поэтому только топливо брал, как для автомобилей, так и для самолетов. Почти 16 тонн имею хранилище, уже солидно. Омск я посещать не планировал. После суда мое личное дело передали в московский военкомат. Я написал прошение, мол, тут буду жить, и не отказали как герою. Теперь стоит заняться жилищем, приобретением, оформлением. О, финок домой доставить. Я все же в один вылет ограбил банк в тылу у немцев. Не успели вывести, несмотря на приближающийся фронт. Есть чем отблагодарить. Марки еще в ходу. Все же не сменил, девчат. А когда? У меня свободного времени не было. Работа-аналитика требовала немалых сил. Иногда спать забывали. И работа нужная, нас ценили. Ну, а пока полный эшелон демобилизованных, простых бойцов и офицеров, двинул на восток. Под радостные крики и попытки споить всех вокруг. Откуда столько спиртного? В общем, полковники со мной ехали. Им не откажешь. Я не выдержал и уже на следующей станции сошел. Да даже поспать не дают. Я, конечно, рад победе, но уже месяц прошел. Понятно, что многие радуются, что домой едут, но очень шумно было. Да и решил не терять время. Так что уже вскоре взлетел с полевой дороги на Мессере, заодно и опробую, и потянул прочь, в сторону Москвы. Ночь хорошо скрыла. С посадкой для дозаправки, которая прошла неудачно, машина новая, незнакома мне, разбил я ее. Пришлось сжечь и достать шторих. Так и добрался на нем до окраин столицы. Сел на песчаном пляже, там на берегу реки, деревья хорошо скроют, достал санный домик, натянул над ним маскировочную сеть, искупался, вода холодная, но ничего, терпимо, и спать. Следующие двое суток я этот берег не покидал. Ждал, пока не пройдет то время, что поезд идет до Москвы. Заодно купался, загорал, немало рыбачил, уху варил, грибы в лесу собирал. Разные блюда готовил, восполнял запас. Было чем заняться. Да, чем займусь после войны, я уже давно решил. Если кратко, то вот мои планы. Живу, пока амулет лекарский работает. Настолько, насколько хватит его ресурса. Триста лет, четыреста. Жить буду по всему миру, но возвращаться стану к себе в купленный дом. Раз в 30 лет буду погибать, передавая имущество наследнику, коем я же и буду, омолаживая себя. В общем, путешествие, изучение мира, этих времен, для меня это глубокая древность. Если не уровень времен Клеопатры, то близко. Ну и дождусь, наконец, когда нормальные космические станции будут строить, и куплю себе. Исполню желание. И хочу это сделать в этой жизни. Я вообще планирую прожить каждую жизнь максимально возможно долго. Меня пока так и не нашли. Я жду. Ну и думаю, иногда буду участвовать в конфликтах, чтобы навык бойца не потерять. Я против ядерного оружия, а США в истории моего мира его применила. Ждать осталось недолго. Если тут так будет, и они его применят, буду мстить. Вряд ли успею в этот раз. Япония быстро капитулирует, и император отречется от трона. Однако, будет война в Корее, подготовлюсь. И вот там те познают всю мою ярость. Вся флотская группировка, что придет к берегам Кореи, включая транспорты, окажется на дне. Правда, пока стоит продумать и разработать операцию. Как это сделать? Ну, кроме как использовать свое хранилище и доставлять на каждый борт по 5 тонн взрывчатки, этого хватит, ничего в голову не приходит. Взрыватели и запалы усовершенствуют. Надеюсь, пойдут более надежные для дистанционного подрыва. Их и использую, добыв. А пока покупаю дом, отвожу девчат в Финляндию. Фу, к союзникам. И дальше по планам. Надеюсь, это лето провести, например, в Италии, а вот всю зиму в Союзе. Видно будет. Даже волнуюсь, гражданская жизнь мне непривычна. Так что, как пролетело два дня, свернул всё собрался и покатил на велосипеде. Я в гражданской одежде был, в столицу. «Я дома», — радостно и широко улыбаясь, сказал я, налегая на педали.